Улица Знаменка, дом 19. Дом с привидениями. Маршал Жуков. Дом построен архитектором Компорези в 1792 году. Здание неоднократно перестраивалось. В 1944-46 годах проведена реконструкция архитекторами Пасохиным и Мдоянцем, в результате которой здание было дополнено 12-колонным портиком в стиле классицизма. После Отечественной войны 1812 года в Собнике размещался Апраксинский театр, названный так по имени владельца дома графа Степана Степановича Апраксина, 1757-1827 года жизни. Генерал от кавалерии Апраксин, служивший военным губернатором в Смоленске 1803-1809 годы, после отставки поселился в Москве. Он устраивала в своём доме не только спектакли, но и литературные чтения, концерты. Был известен страстью к коллекционированию. В доме Апраксина был один из немногих барских театров, уцелевших после французского погром. Вскоре после бегства французских оккупантов из Москвы и восстановления города здесь были даны спектакли всеобщее ополчение, освобождение Смоленска и другие патриотические представления. Дом Апраксина в Москве был самый гостеприимный. Судить о широком хлебосольстве этого барина можно было, потому что, как рассказывает князь Вяземский, он вскоре после нашествия французов дал в один и тот же день обед в зале благородного собрания на 150 человек, а вечером в доме своем ужин на 500. Но не одними болтазаровскими перами угощал Москву Апраксин. И более возвышенные и утонченные развлечения и празднества находили там москвичи. У него бывали литературные вечера и чтения, концерты и так называемые благородные или любительские спектакли. В его барском доме, как мы уже говорили, был обширный театральный зал. Там давали в особенности славившуюся тогда оперу Дианы Эндимион, в которой гремели охотничьи рога, за кулисами слышался лай гончих собак, а по сцене бегали живые олени. У него шли пьесы Ям Филатки на свадьб, русалка и прочее. После французов там долго давался дивертисмент под названием Праздник встания союзных войск с солдатскими песнями. В тропе Опраксина были известный комик Малахов, замечательный тенор Булахов, отец с металлическим голосом и безугарнизные методы. Про Булахова говорили итальянцы. Теспон пел в Милане или в Венеции? Затмил вы все европейские знаменитости. В любительских спектаклях у Апраксина играли два очень талантливые любителя, два соперника по искусству. Приятели Апраксина Фёдор Какошкин и ЛМ Пушкин. Первый изведывал у него русскую сцену, другой французскую. Оба были превосходные актёры, каждый в своём роде. Первый был трагический актёр с старинных сценических преданий обычаев. который был тоже большой знаток сценического искусства. На театре был как дома, играл свою роль, как чувствовал и понимал, был неподражаем в комедии Марше в роли Фигара, писал Михаил Пляев. По меткому выражению советского театроведа Яковлева: "Театр Опраксина явился подлинным рассадником музыкально-театрального искусства благодаря наличию великолепных творческих сил, подобранных из крестьянской массы". В оседнике 7 февраля 1827 года побывал Александр Сергеевич Пушкин. В этом же году скончался и владелец театра Апраксин по Москве, по волзились слухи о причине скоропостижной кончины графа. Апраксин был с кем-то в приятельских отношениях, в каких-то служебных неприятностях, этот приятель вынужден был выйти из военной службы. Он поселился в Москве, это было в царствование Екатерины II. Увольнение от службы делало его положение в обществе сомнительным. Приятель умирает. По распоряжению градоначальника отменяются военные почести, обыкновенно оказываемые при погребении бывшего военного лица. А Праксину показался такой отказ несправедливым. Он командовал тогда полком в Москве, прямо от себя и, так сказать, частным образом воздал покойнику подобающие почести. В ночь, следующую за погребением, является ему умерший благодарить за дружеский и благородный поступок и исчезает, говоря ему: "До свиданья". Другой раз является он ему и говорит: "Теперь приду я к тебе, когда мне суждено будет уведомить тебя, что ты должен готовиться к смерти". Прошли годы. Апраксим успел состариться и позабыть виденье. Конец он легко занимогает. Ни доктор, ни домашний не видит в нездоровье его опасности. Но он грустенно задумчив. Проходит несколько дней, и он, к удивлению брата, быстро угасает. Эту неожиданную смерть в то время и объяснили третьим видением или сновидением, которым он был жертвы. В 1831 году дом с привидением был приобретен для нужд Сиротского института, преобразованного позднее в Александровский Брестский кадетский корпус. С 1863 года Кирилл, Здесь находился Александровское военное училище. Александровское училище получило своё наименование от корпуса, который был закрыт одновременно с учреждением военных училищ. От этого же корпуса училищу были переданы знамя мундир, каска государя императора Александра II, августейшего шефа корпуса, также золотая медаль в память священного коронования их императорских величеств. Господа юнкера Кем мы были вчера, а сегодня мы все офицеры, будто бы о них юнкерах Александровского училища, писал Булат Акуджава. Выпускники Александровского военного училища после двухлетнего курса обучения становились офицерами пехоты. Принимали в училище в основном дворянских детей. Занятия проходили в этом здании до 1917 года, в период Октябрьского противостояния 1917 года. Здесь находился оперативный штаб Московского военного округа. Вытесненные из Кремля большевистскими отрядами юнкера 1 ноября 1917 года засели в бывшем училище, однако уже 3 ноября они были вынуждены сложить оружие. Известное написано в эмиграции воспоминания писателя Куприна о годах учения в училище. И вся эта молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь мечте ни Знаменской площади, ни Арбата. В советское время в доме располагались военные учреждения. Здесь работали многие советские военачальники, министр обороны СССР. В здании расположен мемориальный музей маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Музей занимает три зала. На наибольший интерес вызывает рабочий кабинет министра обороны СССР, где восстановлено Подлинная обстановка середины 50-х годов. Жуков работал в этом кабинете в 1955-1957 годах. На этом заканчивается наше путешествие по старому московскому району. Но Москва не кончается. Она живет в домах и воспоминаниях и может преподнести нам еще немало сюрпризов и много чего рассказать. Конец книги. Запись произведена... Издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Voz Декабрь 2017 года. Звук режиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.